«Информация, говорите, в ней неполная», — протянул он казня презрительным взглядом совсем присмиревшего гимназиста. «А почему вы считаете фактом, что информация в ней неполная?» «А вы судите сами», — без тени улыбки отвечал Антошин и ткнул пальцем в обширную заметку на третьей полосе ведомостей. «Вот сообщают, например, что вчера...» Прибыли в Москву тайный советник Шмидт, действительные статские советники Зилов, Листушевский, Пупешников. Самые что ни наесть замшелые чинуши, бюрократы, канцелярские крысы, какой-то камердинер высочайшего двора не Никифоров. Не ни камердинер, а коммергер, поправил Антошина гимназист, который следил за его указательным пальцем, водившим по строкам заметки. Одна дрянь, сказал Антошин, и камердинер халуй, и камергер халуй. Э, братец, покосился на него гимназист, с такими словечками надо брать споосторожнее. За такие словечки, братец, раз-раз и быстренько туда, куда макар телят не гонял. Какой русский не любит быстрой езды, беззаботно усмехнулся Антошин. Теперь студент смотрел на Антошина со смешанным чувством восхищения и недоумения. Было легко догадаться по выражению его лица, что он никак не мог понять, кто этот одетый мужичком загадочный парень, который цитирует, да еще так рискованно, мертвые души. — Ты, Дим, не перебивай, — остановил он гимназиста и снова обратился к Антошину. — Значит, говорите... Камердинера высочайшего двора Никифоров? Вот именно, — невозмутимо подтвердил Антошин. И откуда они прибыли, сказано, и где остановились? А вот что в тот же самый день, 31 декабря, прибыл и остановился на Большой Бронной улице, в доме Филимоновой, на квартире у своей тетки Ефросинии Авксентьевны, такой удивительный человек, как Георгий Васильевич Антошин, об этом представьте ни слова. «Действительно, получилось не совсем прилично», — в тон ему подхватил студент. «Но, может, Георгий Васильевич поздно прибыл? Тогда сообщат в следующем номере». «Да, вот этого я, пожалуй, не учел», — сурово согласился Антошин. «Георгий Васильевич прибыл вчера» в двенадцатом часу ночи. — Ну вот видите, — сказал студент, откровенно потешаясь над гимназистом, который поначалу слушал их, разинув рот, — значит, читайте в следующем номере. — Надеюсь, это вы и есть господин Антошин? Антошин не привык еще к тому, что обращение «господин» в Москве, в которую он попал, лишено и тени презрительности. Но в данном случае в слове «господин» Нельзя было усмотреть ничего обидного. Просто принято так говорить, и все. — Не буду скрывать, — чуть улыбнулся он, — я и есть этот самый Антошин. — Синельников, теска ваш, тоже Георгий, только Викторович. Студент привстал и пожал Антошину руку. — Воронич, Дмитрий, Кириллович. В свою очередь представился гимназист и снова залился краской. «Ученик седьмого класса. Мы с вами, оказывается, почти соседи. Мы проживаем на Малой Бронной, в домах Гирша. Я так и думал, что...» Но ни Антошину, ни Синельникову нисколько не было интересно, что думал гимназист седьмого класса, Воронич Дмитрий. И Синельников снова без церемонии перебил его. «Впервые в Москве?» — спросил он Антошина — Да как вам сказать? замялся Антошин, неподготовленный к этому вопросу. Вроде и был я здесь раньше, а вроде и не был. Во всяком случае, теперешнюю Москву, я считайте, не знаю вовсе. Так, протянул студент, так. А видели вы уже наши новые верхние торговые ряды на Красной площади? Я бы даже сказал. Не новые, а новехонькие. Только месяц, как их построили. Прекраснейшее, доложу я вам, здание. Такое и в Париже не стыдно было бы поставить. Длина по фасаду — 116 сажен. Стеклянная крыша — на головокружительной высоте. Фонтан, представьте себе, как в сказочном дворце. И магазины, магазины, магазины. На обоих этажах сплошь магазины и роскошь электрических ламп. Вы уже видели электрическое освещение? Если вы не видели, то... Гога, — перебил его гимназист. Смотри, кто идет. Со стороны Никитских ворот неторопливо в развалочку приближался студент лет тридцати с лишним, небритый в потрепанной шинели и видавший виды фуражки блинам. — Это мой друг, — обрадованно объяснил Воронич Антошину, — Вяльцев, вечный студент. Хотите, я вас познакомлю? Он любит интеллигентных крестьян. Они с Синельниковым замахали Вяльцеву, приглашая разделить с ними компанию на скамейке. Вечный студент отрицательно мотнул головой, развел руками. — Дескатират бы, да не могу, дела. По-прежнему не торопясь, он вскоре поравнялся с памятником и остановился, потому что Синельников — а вслед за ним и гимназист, кинулись поздравлять его с Новым годом. Потом Воронич стал что-то восторженно шептать ему, кивая на Антошина. Антошин из скромности снова уткнулся в газету, но краешком глаза заметил, как вечный студент, очевидно, не разделив восторгов своего молодого коллеги, помрачнел, насупился и стал в полголоса, но очень резко в чем-то выговаривать обоим своим знакомым. До Антошина долетело слово «провокатор», потом «полицейские ведомости», потом что-то насчет типичного идиотства и ребяческой доверчивости, потом Вяльцев нарочито закашлялся, обращая тем самым внимание молодых людей на то, что Антошин прислушивается к их разговору. Они опасливы, и, возможно, это только показалось Антошину с отвращением. На него оглянулись. Потом Синельников из-за памятника крикнул «До свидания! Мы очень торопимся!» И чтобы сбить с толку Антошина, если тот вздумает за ними увязаться, Вечный студент повернул налево к триумфальным воротам, Синельников назад к Никитским, а гимназист Воронич Дмитрий махнул напрямик к Петровским. «Чего обижаться?» Во сне чего не бывает. Антошин заставил себя усмехнуться и снова углубился в газету, но говоря по совести, ему стало немножко не по себе. Даже во сне противно, если тебя принимают за провокатора. Он встал со скамейки, сложил газету в четверо, не торопясь, сбил ею снег, налипший на штаны, вздохнул и повернул направо, на Тверскую которую он всю жизнь знал как улицу Горького. Тверская хмуро поглядывала из-под вывесок на редких прохожих заспанными белесыми глазками своих невысоких витрин. «Вывесок-то, вывесок! Сколько было понавешано на приземистых все больше двух, трех, а то и одноэтажных зданиях удивительно неширокой Тверской». От коньков крыш до самых тротуаров они висели тяжко, как вериги, разнокалиберные, разноцветные, с сусального золота буквами, с ятями, твердыми знаками и фитами, с двуглавыми орлами на вывесках поставщиков двора Его Величества, с красным крестом на вывеске депо медицинских пиявок.